Голова 362. -я. Проснулся. У церберов бездны была очень большая продолжительность жизни. При нормальных условиях они могли прожить от 1000 до 1200 лет, некоторым даже удавалось прожить 1500 лет. Зато взросление у церберов бездны проходило крайне медленно, требовалось несколько сотен лет, чтобы стать могущественным магическим зверем на пике легендарного ранга. Прошло полгода с тех пор, как Цзуи подарил Баор Тайка, Обычный щенок за полгода уже мог бы вырасти во взрослый особь, но Тайку требовалось несколько десятилетий, чтобы хотя бы немного вырасти. Чем крупнее будет становиться его тело, тем сильнее он будет, в определённый момент у него непременно вырастет вторая и третья голова. Но его рост можно было ускорить. Самый простой способ – это кормить высокоуровневыми магическими кристаллами. Э Цзуи скормил Тайку уже больше пяти таких кристаллов. Среди богатств, которые Цзуи принёс с собой Сарди на землю, Больше всего было магических кристаллов, но большинство из них было скормлено мировому древу в обмен на семя драгоценного древа, затем ещё часть была скормлена самому драгоценному древу. В настоящее время в пространственном кольце уже практически ничего не осталось. Кроме того, мясо высокоуровневых магических зверей тоже могло частично выполнять роль магических кристаллов. Для платоядных магических зверей это был необходимый во время взросления источник питания. В прошлом цзию убил призванного на земле бычеголового демона, Нарезал из него больше 100 тонн мяса, большая часть из этого была засушена и служила в качестве еды для Тайка. В течение последнего времени абжора Тайк ежедневно уничтожал по несколько десятков килограммов говядины вдобавок к бордюшевням Ничелла не и постоянно подкармливала его. Так что в общей сложности он съел поразительное количество еды. Поэтому неудивительно, что спустя столь непродолжительное время Тайк уже начал повышаться в ранге. Папа, выслушав объяснения от Зуи. Баур грустно спросила, «А когда Тайк выйдет?» Она боялась, что Тайк навсегда заснёт в яйце и больше никогда не будет с ней рядом. А ведь Тайк был её самым лучшим другом. «Должно быть скоро». Дзои не мог точно ответить, поскольку не слишком разбирался в особенностях роста Цербера Бездны, лишь сделала вывод, опираясь на общие знание о магических зверях. «Не волнуйся, с ним всё будет в порядке». «Ага». Баор кивнула. Она глядела на яйцо, что лежало на кровати, и в глазах по-прежнему читалось беспокойство. «Уже поздно». Эдзуи погладил её по голове, сказав. «Золотце, ложись спать». Говоря это, он приготовился собрать яйцо с кровати. «Папа!» Баор стоятельно попросила. «Я хочу быть вместе с Тайком!» э немного поколебался, но всё-таки не смог устоять против жалостливого взгляда девочки. «Ладно». Баор тотчас забралась обратно на кровать и улеглась рядом с большим яйцом. Перевернувшись на бок, она осторожно погладила скорлупу. Яйцо было тёплое, можно было почувствовать доносившуюся изнутри пульсацию, которая перекликалась с биением сердца Баор. На ее лице показалась радостная улыбка, она с довольным видом закрыла глаза и погрузилась в глубокий сон. Цзуи, облегчённо выдохнув, сел на край кровати и понизил яркость настольной лампы. Он долго смотрел на крепко спавшую девочку, после чего тихо встало ушёл. В тот миг, когда дверь закрылась, яйцо внезапно испустило яркое сияние, тут же вернулось прежнее состояние. Баор промямлила во сне. «Тайк!» Ей снилось, как она бегает и играет с Тайком. Время быстро проносилось, незаметно прошло три дня. «Папа!» Баор пробурчала. «Тайк до сих пор не проснулся!» За прошедшие три дня яйцо никак не проявило себя, не считая того, что оно периодически то светлело, то темнело. Баор постоянно, за исключением занятий в небесном руководстве, находилась возле яйца и перешёптывалась с ним. Потому что она видела по телевизору, как родственники и друзья общались с пациентом без сознания, а затем он пробудился. Цзуи и Фан Юнхэ обменялись беспомощными взглядами. В последние дни девочка уже была на грани одержимости тайком. Она неоднократно спрашивала, когда же Тайк проснётся. Эдзуи не знал, что следует ответить. Ему нельзя было врать. Тайк в порядке. Ему, как любящему отцу, лишь оставалось сказать «Не волнуйся так, можешь пока сходить к драгоценному древу или поиграть с Пипи». Вообще-то дома ещё была Мэйвис, но эта чёрная кошка была слишком гордой. Хоть она и слушалась девочку, но не особо любила ласкаться, поэтому не могла сравниться с Тайком. «Ага». Баора бежно откликнулась. «Иди пока покушай!» Фан Юнхэ принесла тарелку с глазуньей, сказав. «Может, как поешь? Тогда и Тайк проснётся?» «Ага!» На этот раз девочка более оживлённо откликнулась. Взяв палочки, она начала наспех поедать еду. «Быстрее закончи есть, пораньше вернётся Тайк!» «Осторожно, не подавись!» Фан Юнхэ была больно наблюдать за этой сценой, она поспешила налить полчаша супа. Попробуй-ка суп из творога. Ага. Баор послушно кивнув, ухватилась за ложку. В результате не успела она распробовать суп, как вдруг что-то почувствовала. Взгляд загорелся. Тайк! Она спугнула зуи и Фан Юнхэ. Папа, бабушка, Тайк проснулся! Девочка возбуждённо подпрыгнула и понеслась вверх по лестнице. Пойду навещу его! Ох... Цзуи тотчас последовал за ней. Едва он вместе с Баор зашёл в её спальню, как послышался звонкий треск. В этот момент на большом яйце, лежавшем на кровати, появилось несколько заметных трещин, из которых мерцали тёмно-красные лучи. Яйцо непрерывно вибрировало, очевидно, внутри происходили бурные изменения. «Тайк!» — Баор радостно подбежала. «Щёлк!» Словно откликнувшись на её зов, крупный слой скорлупы сполз яйца. Изнутри высунулась мохнатая собачья голова, и, открыв чёрный, как обсидиан, блестящие глаза посмотрела на девочку. Тайк стал заметно крупнее, и уже походил не на едва родившегося малыша, а на подросшего щенка. Гав! Обновлённый Тайк слоем резко высвободился из скорлопы и кинулся к девочке, прямо в её объятия. Он чуть не повалил Боор на пол, к счастью, Цзуи вовремя среагировав поддержал её. Но Боор совершенно не обратила на это внимания, крепко обнимая Тайка, она с веселым смехом промолвила. «Тайк, «Тайк! Тайк!» Они будто не виделись не три дня, а три года. Никогда ещё эти двое не были так рады увидеть друг друга. Тайк активно размахивал уже подросшим хвостом и энергично лизал лица Баор, ласково-зывовая, точно не действительно были разлучены на долгое время. «Баор! Баор! Я так скучал по тебе!» «И я скучала по тебе!» Баор со счастливым видом прижилась лицам к собачьей голове.